Эпилог. Три недели спустя. Христос верхом на ламе. Филнелис, ты что там вытворяешь? Будь добр, надень обратно шлем, парень. Господи, не думаю, что серьезная травма мозга тебе повредит, однако, если твою тупую башку оторвет шлитером, других мальчиков это расстроит. Знаете, в чем его проблема, босс? Он не понимает основ игры. Ты прав, Дэсси, абсолютно прав. Кроме того, он тупой, как свинское говно. Дэсси, нельзя так говорить. Но вы же сами так сказали на прошлой неделе, босс. Хм, нельзя повторять то, что говорю я. Это несправедливо. А кто, черт возьми, сказал тебе, Дэсси, что жизнь справедлива? Вы сказали, босс. Э, вот именно. И это доказывает мою точку зрения. Какую? «Ты собрался мне дерзить, Десси?» «Нет, босс». «Майкл Долан, не пытайся бить по мячу, тебе не для этого выдали самую большую клюшку». «Знаете, в чем его проблема, босс?» «Да, Десси, знаю очень хорошо». «Босс?» «Что? Сами знаете, кто вернулся, босс?» Банни оглянулся через плечо и увидел детектива инспектора Финтона Орурка, маячившего за его спиной. «А», — сказал Банни, — «тот самый мусор». «Но, босс, тебе нельзя повторять то, что говорю я. Запомнил, Десси?» «Да блин!» «Добро пожаловать в реальный мир. А теперь иди за дальнюю боковую линию и кричи на Ларри Дотса каждый раз, когда тот засовывает палец в ноздрю». «Каждый раз? Господи, да я голос сорву!» Опечаленный Десси поплелся вдоль боковой линии. «Банни, детектив-инспектор должен предупредить, если вы будете регулярно являться без ребенка на матче по херлингу среди детей до 12 лет, то я буду вынужден сообщить о вас властям». «Принято к сведению». «Слышал, страховая компания списала твою машину?» «Списала, и я выкупил ее по цене металлолома. Теперь она осушится у Терри Фрисби. Он считает, что сможет восстановить ее и завести, когда у него появится время. Прекрасная новость. Кстати, если уж заговорили о вещах, требующих времени, полагаю, это то, что называют переходом ближе к теме, инспектор? Наверное, да. Ну так что, ты вернешься? Предложение еще в силе. Банни на мгновение обернулся, чтобы внимательно посмотреть на детектива инспектора Орурка. после чего снова сосредоточился на игре. «В чем дело, Финтон? Думал, найдешь меня обоссанным и в шалаше? На этом все? Ты хороший детектив, и ты нам нужен». «Ну да», — ответил Банни. «Удивлен, что об этом не упомянули в последнем отчете о моей пригодности. Твои профессиональные навыки пересмотрены. Более того, комиссар хочет, чтобы ты знал, «Если вернешься, твое имя попадет в следующий список на повышение до детектива-сержанта». «Меня это не интересует». «Уверен, интересует». «Новое звание позволит орать на людей совсем другого ранга». «Винникари, займись ребятами в майках другого цвета, чем та, что на тебе. Мы ведь это уже обсуждали». Банни пнул ногой одну из лежавших перед ним спортивных сумок. Затем оглянулся с таким видом, будто давно забыл о существовании Орурка. «В общем, предложение передано», — сказал Орурк. «Я заметил. Скоро увидимся. Я бы на это не рассчитывал». Орурк усмехнулся. «А я бы очень даже да». Банни повернулся и посмотрел на Орурка повнимательнее. «Ты прирожденный полицейский, Банник, к тому же больше ничего не умеешь». Эта работа у тебя в крови. Увидимся на службе в понедельник утром. Посмотрим. Посмотрим.